Глава 24 четвертая. Лика. Я торопливо шла по тротуару в сторону аптеки. Этот район мне был хорошо знаком, ведь раньше я часто тусовалась у Никиты. Высокие здания, ухоженные кварталы, клумбы с цветами, дорогие магазины – все это свидетельствовало о высоком доходе жильцов этих домов. Я дождалась, когда загорится зеленый сигнал светофоры и вместе с толпой пешеходов двинулась по зебре. До аптеки оставалось метров двести, и я задумалась. Все-таки странная жизнь у Арины. Кстати, жениха ее я так и не увидела. Пока тупила, он покинул палату. Но, к моему превеликому удивлению, голос, который я слышала, кажется, принадлежал молодому человеку, а не старикану понедельник утром Марина позвонила и сообщила, что ее отпустили домой. После пар я заехала к ней в гости, и она отправила меня за болеутоляющим по рецепту врача в аптеку, куда, собственно, я сейчас и направлялась. На дверью звякнул колокольчик, и я ступила в помещение, пахнущее лекарствами и стерильностью. «Да говорю же вам, мне очень надо!» У окошечка стояла молодая девушка и сердито зыркала на фармацевта. — Я ничем не могу помочь. Я заплачу сколько скажете, только дайте его. — Не могу без рецепта. Кассирша перевела взгляд в мою сторону и вопросительно уставилась своими покрасневшими глазами. Я протянула листок, и та ушла за лекарствами вглубь помещения. — Ты? — голос взбалмошной покупательницы оказался смутно знаком. Я повернулась в ее сторону, и вдоль позвоночника пробежал холодок. «Привет!» Сделав над собой усилие, я как можно спокойнее взглянула в лицо проститутки, моей коллеги в ту злополучную ночь. «Ну, как прошла ночка? Странно, мы тебя больше не видели. Я завязала. Быстро ты!» Кассир принесла лекарство и отсканировала штрих-код. «Безнал?» Я коротко кивнула и прислонила карту к терминалу. А выйдя на улицу, я не сделала и пары шагов, как на мое предплечье легла тонкая рука. Продай мне его.